Страшный сказать нам итог здешней торговли. 35 лет назад в целый Китай привозилось европейцами товаров всего на сумму около 15 миллионов серебро. Из этого опиум составлял немного более четвертой части. Лет 12 назад, еще до Китайской войны, привоз увеличился вдвое, то есть более нежели на сумму 30 миллионов серебром и привоз опиума составлял уже 4 пятых и только одну пятую другие товары. Это в целом Китай, а теперь гораздо больше привозится в один Шанхай. Шанхай играет бесспорно первостепенную роль в китайской торговле. Он возвысился не на счет соседних городов, а Моя, Нингпо и Фучуфу. Эти места имели свой круг деятельности, свой род товаров и все это имеет до сих пор. Но Кантон и Гонконг не могли не потерять отчасти своего значения с тех пор, как открылась торговля на Севере. Многие произведения Северного края нашли ближайшую точку отправления, и приток их к этим двум местам уменьшился, но опасения насчет предполагаемого совершенного упадка не основательно. Заключая в своих стенах около миллиона жителей и ни один десяток в подведомственных ему и близлежащих областях, кантон будет всегда служить рынком для этих жителей, которым нет надобности искать работы и сбыта товаров в других местах. Притом он мануфактурный город. Нелегко широкий приток товаров его к Южному порту поворотить в другую сторону – особенно когда этот порт имеет еще на своей стороне право старшинства. Гонконг тоже не падает от возвышения Шанхая, а только потеряет несколько и потерял уже как складочное место. Теперь многие суда обращаются непосредственно в Шанхай, тогда как прежде обращались с грузами или загрузами в Гонконг. Причина возвышения Шанхая заключается в выгодном его географическом положении на огромной реке, на которой выше его лежит несколько многолюдных торговых мануфактурных городов, между прочим, Нанкин и Сучеофу. Шанхай сам по себе – ничтожное место по народонаселению. В нем всего было до осады, до 300 тысяч жителей. Это мало для китайского города. Но он служил торговым предместием этим городам, и особенно – провинциям, где родится лучший шелк и чай. Две самые важные статьи, которыми пока расплачивается Китай, за бумажные, шерстяные и другие европейские и американские изделия. Только торговля опиумом производится на звонкую, больше на серебряную монету. Один из новых путешественников, именно господин Нопич, сделавший путешествие вокруг света на датском корвете Галатея под командую господина Стенэнбилля издал в особой книге собранные им сведения о торговле посещенных им мест. Это добросовестный и полезный труд. хотя Нопич был в Китае в 1847 в 1848 годах а с тех пор торговая статистика много изменилась, особенно в итогах, но некоторые общие выводы и данные сохраняют силу до сих пор. Между прочим, нельзя не привести дельного его совета. При отправлении товаров в Китай строго сообразоваться со вкусом и привычками китайцев. Сукна, например, и прочие подобные изделия должны быть изготовлены по любимым их образцам, известных цветов, известной меры. Он даже дает мелочные, но полезные наставления, как укладывать материи, какими ярлыками снабжать и тому подобное. Советуют еще не подчивать китайцев обращиками с обещанием, если понравится товар, привести в другой раз. Китайцы, говорит он, любят, увидивший вещь, купить тотчас же, если она приходится по вкусу. Теперь, по случаю волнений в Китае, торговля стонет, Кризис в полном разгаре. Далеко отзовется этот удар нанесенной торговли. Его, как удар землетрясения, почувствуют Гонконг, Сингапур, Индия, Англия и Соединенные Штаты. Хотя торг, особенно опиумом, не прекратился, но все китайские капиталисты разбежались, ушли внутрь, и избыт производится лениво сравнительно с прежним и все-таки громаден сам по себе. В самом Шанхае лавки и дома заперты, богатые купцы выбрались, а оставшиеся заплатили контрибуцию инсургентам. Один из этих купцов оказался католиком и был обложен пошлиною 80 тысяч испанских пиастров. Но дело кончилось, кажется, на 6 или 7 тысячах. Суда хотя и не в прежнем числе продолжают подвозить товары в город и окрестности. Мимо таможни. Тутай однако ж протестовал против явного нарушения таможенных правил и отнесся к английскому консулу, требуя уплаты пошлин. Тот отвечал, что он не знает, имеет ли право местная власть требовать пошлин, когда она не в силах ограждать торговлю, о которой купцы должны заботиться сами. Во всяком случае, решение дела оставлено до конца войны, а конца войны не предвидится, судя по началу. По крайней мере, Шанхайская война скоро не кончится. В Нанкине, лежащем повыше на Ян-Секияне, теперь главный пункт инсургентов. Там же живет и главный начальник их и вместе претендент на престол Тайпин Ван. Нанкинские инсургенты считают Шанхай слишком ничтожным пунктом и оттого не посылают туда подкрепление. Французский полномочный Бурбулон ездил со свитой на пароходе в Нанкин. Тайпин Ван не принял его, а предоставил видеться с ним своему секретарю на вопрос француза, как намерено действовать новое правительство, если оно утвердится, Тайпин-Ван отвечал, что подданные его, как христиане, приходятся европейцам братьями и будут действовать в этом смысле, но что обязательствами себя никакими не связывают. Тот так и воротился, с чем поехал. Но ответ этот принят европейцами глубоко к сведению. Был уже седьмой час, когда я и Криднер стали собираться обедать к американскому консулу. Надо было бриться, одеваться, и все это в холоде, в тесноте, на бивуаках. «Вы, верно, мои бритвы взяли», — скажет мне Криднер, шаря по всем углам. «Нет, не брал. А вот вы не надели моих сапог?» «Я что-то не вижу их. Тут их целая куча лежала, теперь нет». Тяжело, кажется, без слуги доставать платье из глубины туго набитого чемодана. Ну уж эти путешествия слышатся из соседней комнаты, где такой же труженик, как мы, собирался тоже на обед и, собственноручно, охая, со стоном, чистит фрак. Щетка вырывается из непривычных рук вместе с платьем и, сопровождаемая бранью, падает на пол. Мы пришли в самую пору, то есть последние. В гостиной собралось человек 8 Кроме нас, четверых или пятерых, тут были командиры английских и американских судов и еще какие-то негацианты, да молодые люди, служащие в конторе Каннингама, тоже будущие негацианты. Стол был заставлен блюдами. Кому есть всю эту массу мяс, птиц, рыб? Вот вопрос, который представится каждому не англичанину и не американцу. Но надо знать, что в Англии и в Соединенных Штатах для слуг особенного стола не готовятся, они едят то же самое, что и господа. Оттого нечего удивляться, что чуть не целые быки и бараны подаются на стол. Кругом по столу ходили постоянно три графина с портвейном, хересом и модерой и останавливались на минуту перед каждым гостем. Всякий нальет себе, чего ему вздумается. Шампанское человек разносил в течение целого обеда и наливал сейчас же, как только заметит у кого-нибудь пустую рюмку. «Господин Каннингам желает выпить с вами рюмку вина», сказал чисто по-английски, наливая мне шампанского, «китаец, одетый очень порядочно», и похожий в своем костюме немного на наших богатых ярославских баб. Он говорил это почти каждому гостю.